Я вам в тот раз о заповеди говорил, да? Э, ну напомните мне, вторая глава у нас была или первая? Да, так. Вторая, вторая. вторая глава. И вот, э, я сказал, что Бог дал человеку свободу волю, и поэтому у него глава что-то. Да. Там я пока стараюсь не всю глубину, так сказать, открыть. Мне сегодня Да, пожалуйста. Мне сегодня даже э один студент впервые за мои годы преподавания Упрекнуть, что я слишком много даю по Ветхому Завету, что надо бы меньше давать. А я не могу меньше, потому что неужели я буду давать по Ветхому сейчас только в объём в объёме Ветхозаветно, значит, объём иудейского богословия? А когда же я буду к этому подходить с христианской точки зрения, правильно? Или что же нам в кабалу уходить, в невековую мистику иудейскую? Нам приходится толковать ветхозаветный текст с точки зрения Нового Завета, чтобы понять их глубоко. Первый смысл текстуальный и второй смысл более глубокий, связанный уже с прообразом Нового Завета. Ну а сейчас как раз мы не все говорим, а говорим именно о том, в этих картинах, что связано с аскетикой, чтобы понять механизм греха. Так, например, когда говорится об Адаме и жене его... То святые отцы часто говорят о том, что Адам и жена его, кроме того, что это вообще мужчина и женщина, это как бы разные стороны человеческой души, а именно под Адамом в олигорическом смысле можно понимать ум человека, а под женой его сердце человека. Подобная схема бывает бывает необходимо для того, чтобы понять э проследить некие вещи Когда это будет уже описываться механизм грехопадения и при этом никого не обвинять, ни женщин не обвиняют в грехопадении именно, а э, не, э, так сказать, оправдывать кого-то. Дело ещё в том, что, к сожалению, здесь вот о познании мы говорили в прошлый раз с вами, да, о запрещённом познании. Вы посмотрите, вот если мы посмотрим на этот текст, например, в ветхозаветном приложении, то что получится? Получится: Бог создал человека поселил его в раю дал ему благословение дал ему некую заповедь запрета вкушения с древа познания добра и зла и предупредил о грядущем наказании человек бога не послушался запретный плод вкусил причём женщина вкусила дала мужчине вкусил мужчина они значит потом ещё на вопросы бога стали дерзко отвечать Бог на них разгневался и из рая выгнал. И с тех пор человеческая история строится в категориях отпадения от райской жизни с Богом. Вот самая простая, так сказать, формула ветхозаветна в вот этих вот картинках, так сказать, второй, третьей главы. Но понимаете, с одной стороны, зная о том, что нам Господь открывает о себе в Новом Завете, и в том числе в творениях отцов-аскетов, А с другой стороны, из самого текста Библии мы не можем видеть э на основании самого текста Библии, у нас нет, э, так сказать, точной то точной обязанности и причины вот так это понимать. Я вот проще скажу даже, что с точки зрения Нового Заветного откровения говорить, что Бог выгнал Адама и Еву из Рая, Неправильно. Неправильно. Правильно сказать, что Адам и Ева потеряли рай, а не Бог выгнал. И это вполне понятно из текста. Никто никого не выгонял. А если мы увидим здесь слова, так сказать, произнесение наказаний, то давайте будем честны и увидим, что до того, как Бог произнёс наказание, Он уже произнёс благовестие о спасении. Кто так наказывает из людей? Прогневался, пошёл вон. И всё. В гневе. Знаешь, городу. Я тебя люблю. Я тебя я себя отдам за тебя, но пошёл вон. Можно сказать нет. Значит, следующее, даже если бы там было бы написано пошёл вон, то всё равно бы мы понимали: я тебя себя отдам за тебя, но сейчас нам надо расстаться. Правда? Даже если бы там было написано убирайся. Потому что не бывает так. И вот мы действительно видим, что вот в этой заповеди, заповеди э запрета вкушения с древа познания добра и зла, по первых нет никакого запрета на познание. Там есть запрет на определённый способ познания. Как я вам уже в тот раз сказал, да, что заповедь познания включена в общий смысл заповеди чего? возделывай. Возделывай. Возделывание, возделывание. возделывание это приумножение. Приумножение это движение, это труд, это работа ума, рук, всего существа человека для приумножения. Это ведь не только плоды сельскохозяйственного труда, это плоды всего вовлечения человека во Вселенную. Это и есть познание. Человек райский даже а даже научное познанию способен иметь не для того, чтобы э-э просто, так сказать, использовать это в своей жизни для того, чтобы возблагодарить Бога в этой жизни. Ему не нужен, например, наукой, да, вот райскому человеку пользоваться для того, чтобы согреть себя тепло. Ему хватает райского тепла от Бога. Так что если он что-то узнает, узнает не для того, чтобы практически себе на пользу тоже, да? Только вот э, -э пустить. А для того, чтобы восхвалить творца. И вы знаете, вообще верующее сознание в этом плане должно так работать, что чем больше человек в научном плане узнаёт о вселенной, это только ненормальный, извращённый, безбожный, духовно тупой может сказать: "Раз я это всё увидел, значит, это доказывает, допустим, то, что это не от Бога" или здесь э это ставится под сомнение истина Библии и так далее. Наоборот, чем больше, например, я узнаю о строении вселенной, тем больше я могу дивиться э величию божественной мысли. И благодарю Бога за то, что моя земная, так сказать, человеческая небосвод поднялась до какого-то уровня, где мне открылось какое-то знание миростроя. Мы узнаём, что даже самая клеточка малая также глубока и удивительна, как вселенная. Опять есть повод Бога благодарить. И не просто благодарить, а вовлекать это знание в процесс спасения. То есть у гармоничного человека, даже вернее, у верующего человека даже в падшем мире, не говоря уже о, о человеке гармоничном, райском Здесь не только нет никакого противоречия с познанием, да? Я сейчас не вообще беру какие-то научные проблемы, а вот именно познание, напротив, есть потребность, дар, обязанность, необходимость познавать, но это познание иного рода. Знаете, чем отличается это познание от познания в падшем человечестве? Это познание цельное. Цельное. Любое язычество это дискретное понимание, так сказать, божественной истины, раздробленная. Помните, вот когда э у тролля, да, в сказке это зеркало разбилось на осколки, в каждом, так сказать, был был была частица. Вот так мир разбит на осколки. Чек пытаться по крупицам собрать, ничего этого не было. Всё было в цельном. Вот я, мир, Бог и Бог столь же реален, как и моё ощущение самого себя, такая же реальность. По видите, несмотря на это, кстати говоря, там же во второй главе, что вот этого ощущений человеку мало, да, что человек для того, чтобы осуществить эту заповедь, хранить, уметь сохранить, да, и возделывать, то есть приумножить, нуждается в помощнике. Причём нам очень скоро из текста Библии становится ясно, что это не просто помощник в смысле работник или слуга, а он не соработник, а помощник соответственный ему то есть со ответственны, можно так и воспринимать, то есть несущие совместную ответственность. Так как мы узнаём, что животные, да, которых приводил Господь к Адаму, не удовлетворили этой тоске человеческой, а и человек с ними поступил особым образом. А каким образом? В Библии сказано, что э Бог приводил к Адаму людей Опа, приметил, когда он просителей зверей, и человек, как видел, значит, как нарекал животных, так и было имя им. Понять это можно, если знать, что такое древнее представление наречения имени. Это очень интересная вещь. Наречь кого-то по имени это значит познать сущность или функциональную, э-э, так сказать, посвищенность, предназначенность. этого организма, этого существа, чтобы получить над ним власть. Познать по имени это значит, назвать по имени, значит, познать суть и овладеть властью. И тут интересно получается, потому что потом на протяжении библейской истории праведники пытаются познать имя Бога. Познать божество по имени было потом, в общем-то, магической практикой. позначилы, чтобы ими овладеть и праведники. В противовес этой практике знают другую. В тот момент, когда они спрашивают у Бога имя, одному праведнику Бог вовсе не собирается э, э отвечать на этот вопрос, да, а другому он начинает открывать это так, что тот праведник э, э, переживает величайшее потрясение. То есть тут, например, человек пытается узнать Бога по имени, а на самом деле вместо того, чтобы овладеть Богом, он сам отдаёт своё сердце Богу. всё наоборот, да? Познание Бога по имени это особый случай. Тут человек узнаёт, что на самом деле это Бог человека, узнаёт по имени. А вот Адам над животными, да, обладает этой властью, не только над животными. Вот. И он называет животных по имени. И когда он познаёт их суть, называет по имени, он видит, что нет того, кто бы был то тем самым другим, кого жескует душа. Что? Который соответствует да, который я сейчас ещё дальше иду, который был бы тем другим, которого взыскует душа. Почему? Вы знаете, э, ну, э, во-первых, можно сказать, что вот я вам в тот раз, кажется, говорил, что как вот получается создаётся человек в раю, да, во второй главе. Бог берёт прах земной, прах земной это образ э чего-то распадающегося, сыпучего. Прах это А то, что тлен, короче говоря, сам по себе тлен. Человек без Бога это тлен. Вот это неважно сейчас без относительно к тому животное, это не животное, крокодил это, обезьяна, неважно. Кто берётся в качестве материала? Но берётся некий материал. Сам по себе он э не настоящий, он мёртв, он он э, временный на земле. Но Бог вдувает в человека своего духа. дух там стоит с маленькой буквы, дух дыхания. Бог наполняет этот прах дыханием своим. И отсюда сразу две вещи. Во-первых, это то, что человек получается двойственен, даже райский человек двойственен, потому что он в себе несёт вот эта эту двузначность. Он бессмертченный прах. Он религиозное животное. Из первой главы мы видим, что он божественное животное, а из второй главы мы видим, что он обессмерченный прах. И вот эту двойственность несет себе даже не падший человек, а райский человек. Вообще, может быть, одна из причин того, что человек называется венцом творения, это потому, что он как бы стоит на стыке духовного и материального мира. Он оба эти мира несет в себе. И поэтому ему доверяется Вселенная. Хранить и возделывать. возделоть, приносить плоды. В плодах, плоды посвящать Богу. Посвящённые Богу плоды выражают благодарение. Благодарение нужно не Богу, а человеку, ибо каждый раз приумножая плоды, он сам поднимается на более высокую ступень уподобления Богу, и в итоге его труд нужен ему самому, потому что от Бога он получает только радость и жизнь. И вот эти вот слова, что вдохнул духа своего, вот что означает. уже в перспективе новозаветной. Да никто меня не обвинит, что я передёргиваю текст. Дунул духа своего это значит сделал родным себе. Потому что если Бог от своего дыхания этой земле даёт духа, значит он делает сродни себе человека. Вот что очень важно. Почему я говорю, что человек это божественное животное? Религиозное животное, если исходить, можно назвать религиозным животным, если исходить из истории захоронений, раскопок первых людей. А если исходить из библейского текста, можно чуть-чуть по-другому назвать божественное или богодухновенное животное. Но Аристотель когда-то сказал, что человек это животное социальное. И вот мы видим, удивительная вещь в раю, человеку недостаточно даже этого счастья с Богом. Он хочет себе второго. И Бог даёт ему этого второго, причём именно совершенно другого, то есть вроде бы человека, но другого человека. Так воспринимается происхождение женщины из ребра Адама, из его существа, плоть от плоти, кровь от кости от костей Адама жена его. Первый человек не андрогин, не гермафродит, Как и полагали языческие мифы. Но он сцеплен, и более того, он, он как раз разный. Это Адам номер один, и жена его номер два. Они равны пред Богом, но разные по времени появление, по функциональной, так сказать, предназначенности. И кажется, я говорил в тот раз, что для Адама более характерно возделывать, да, говорил. отле отле жены его хранить, но вот эта изначальная сцепленность подразумевает и дальнейшее единение. Э вы читаете в влейском тексте, вот Адам, увидев его её, сказал: "Вот кость от кости моей и плоть от плоти моей, она назовётся жена, ибо от мужа своего взята". Вы знаете, почему ибо? Что значит ибо? Да, ну объясни всем. Ну по-еврейски мужчины Иш, а женщина – это Иш. Да, причем даже в каком-то изначальном смысле, даже в смысле «самец-самка», если быть точнее. То есть здесь берется игра слов. Слово «иша» происходит от слова «иш». И потом и сказано, да, что от корня «иш» взята «иша». Она назовется «иша», ибо взята от него, от «иш». Да, то есть единство этимологическое – подчёркивает единство плоти и духа. Вот. Причём интересно, что брак настаивает именно на единстве плоти. Это очень интересный момент, потому что единение душ у людей возможно во многих других случаях, что потом будет ясно, в том числе в библейской истории. А единение плоти благословляется для брака. Райское сообщение о райской жизни э как раз заканчивается заповедь о браке. И ещё рассуждения о наготе, о которой я почёт Божий скажу, сейчас не буду, пока непонятно. Пока в рассказе второй главы непонятно, что значит Адам и жена его были наги и не стыдились. Это непонятно, потому что, конечно, здесь всё язык символический, думать о том, что здесь просто рассказ, что они были голышом бегали, это лишь такое очень большое снижение смысла библейского текста. Кажется, сказал я, ну если нет, повторюсь, что э не лишне, не лишне заметить, что вот эта заповедь брака, да, мы дали определение брака в тот раз, да? Дали. Так вот эта заповедь брака, она накладывает совершенно новый смысл на заповедь плодить и размножаться. Об этом я тоже сказал, да? а потому что отныне это не просто воспроизводство, а творение новых богоспасаемых личностей. Об этом я должен был вам сказать в прошлый раз. А с аскетической точки зрения Нам просто смиренно придётся принять как факт. С экзегетической точки зрения мы могли бы всё-таки понять, почему в раю оказалось, кроме оказалось, кроме прочих деревьев, дерево вот этого запрещённого образа познания. Но аскетически нам приходится просто признать, как факт, что в раю, кроме прочих деревьев, находилось древо запрещённого способа познания. В чем заключался этот способ познания, немножко подсказывает нам еврейский оригинал. Как я в тот раз говорил. Там не стоит добра и зла. Там стоит в значении всего на свете. Всего без разбора. То есть это как бы познание, пока, коротко скажу, не определяю еще до конца, что это такое, это как бы познание всего без подготовки, всего вместе. Это отсутствие черты, разделяющий свет от тьмы, добро от зла. Отсутствие моральной черты, если так тоже можно сказать. И чем-то вот эта заповедь, э, вернее, это чем это чем-то это название всего на свете без разбора напоминает а страшный грех, о котором говорит Господь в Евангелии хула на Духа Святого. И вот когда мы будем с вами разбирать вот этот грех, э, мы поймём, что это то же самое. Это то же самое кула на духа святого. Пока же ограничимся лишь словами, что это познание запрещённое Богом. И Бог говорит, что за это искушение, вернее, не за это искушение, что он как любящий отец, по сути дела, предупреждает человека, что это искушение недопустимо для него. И дальше звучит примерно так. Это можно интерпретировать или слова, которые я вас просил уже дома прочитать, можно интерпретировать таким образом. Сын мой, ни в коем случае не вкушай плод с этого дерева. То есть не приступай к такому способу восприятия мира. К таким поступкам, к таким мыслям, таким действиям. Ибо если ты это сделаешь, ты всё потеряешь, потеряешь рай, потеряешь бессмертие. В жизнь твою войдёт страшная смерть, и я мол ничего не смогу с этим сделать. Заповедь послушания здесь есть, безусловно, со скептической точки зрения, но прежде заповеди послушания и факта непослушания первых людей здесь стоит глубочайшее любовное отцовское предупреждение. Если мы потом сравним, а вы уже читали, да я вас попросил прочитать дома. Тречью главу читали? Вы ну, вообще вы читали? Вообще, в детстве, да, да? Вообще, да, в детской книге. Ага. Ага. Чесовые с детьми. А, э, если посмотреть дальше на поведение змеи, как он себя ведёт к отношению жены и вообще в отношении человека, то можно увидеть следующую вещь интересную. Бог сказал человеку заповедь: ни шпиона, ни ангела, ни соглядатая, ни воина, ни сигнализации никакой вокруг дерева не поставил, правда? Сказал и ушёл. Не совсем ушёл, он ушёл. Мы, кстати, увидим, куда ушёл, в смысле, потом позже мы поймём, что это такое, ушёл. Но вот его нет в данный момент, когда Адам искушается. Его нет. Так можно поступить только на глубочайшем доверии, правда? Я тебе доверяю. Ты же мой сын, я твой отец, для тебя же нет другой истины в мире. Я ж тебя создал. Естественно, аж другого и быть ничего не может. Конечно, я не притронусь к этому делу. Всё, я и не спрашиваю, стоит себе и пусть стоит. Я и не спрашиваю, мне оно не интересно. Есть очень много всего другого. Никакой реакции любопытства, ничего. Но нет никакого и контроля со стороны Бога. Ну как, Адам, ты не вздумал еще подойти к этому делу? Совершенно другая позиция змея. Да? Он не отползает от человека, пока не добивается своего. Он не отходит, он атакует человека. В этом даже психологическая разница действия Бога и дьявола в этом мире. Потому что Бог не хочет насиловать волю человека. Он доверяет человеку. Он даже ограничивает свою всесильную волю для того, чтобы дать возможность человеку самому действовать, становиться. Этот момент хорошо описывает в одной из своих работ Клайфлиус. Он говорит, что подобно тому, как отцу, когда дети ложатся спать, не нужно, чтобы они загипнотизированные подходили к нему, да, целовались в щёку, говорили: "Спокойной ночи, папочка", показывая, что они добрые, милые и воспитанные. А отец гипнотизёр при этом, который до этого как бы ввёл в состояние транса. Это Богу не нужно. Бог хочет, чтобы человек выбирал его свободно и в любви. И это совершенно верно. Совершенно другая реакция у дьявола. Он обманывает, он полу-полуправдой действует. Он любые доводы, как мы сейчас увидим, перед человеком открывает до тех пор, пока человек не соблазнился на его уговор. Кстати говоря, по поводу этих вещей, по поводу дьявольских искушений человека на грех вообще, а свидетель Иоанн Златоуст, а на самом деле ещё некоторые отцы, например, у Иоанна Лествичника есть, но не полностью такое место. Короче, вот у Иоанна Златоуста есть полностью такое рассуждение. Когда человек хочет согрешить, то дьявол внушает ему, что Господь есть всемилостивый, любящий отец. А когда человек согрешает, ведомый дьяволом, он же внушает ему, что Господь страшный, гневный судья, чтобы ввести человека в уныние. Ты же говорит святитель: "Поступай по-другому. Когда искушает тебя сатана, вспомни что Господь есть страшный и нелицеприятный судья. А если всё-таки не удержишься и падёшь, то вспомни, не отчаивайся и вспомни, что Господь есть любящий и милый отец. Наоборот. Да. Логика наоборот. У дьявола вообще такая, обратная логика. Но именно этой логике часто люди следуют. И вот здесь что хочется сказать. Что с одной стороны, в рассказе о грехопадении Адама и Евы, как бы модель аскетическая греха вообще совершаемого человека. Но с другой стороны, это не только модель. Мы настаиваем, запомните, на будущее, мы настаиваем на том, что что описываемое в раю это реальные события. Я вам сказал, что рай это состояние особой близости с Богом, первого безгрешного, но ещё несовершенного человека. Но с другой стороны, это ведь не только состояние. Ведь рассказ о четырёх реках это рассказ о том, что это было действительно на земле. Очень интересно при этом представление такое с одной стороны посреди. А нет, не буду, не буду, не буду. Это это не надо вам сейчас пока знать. Не надо. Скажу лишь только пока, что Господь э специально такой вот участок на земле огораживает для того, чтобы человек Вот в этом на этом участке э начал бы своё совершенствование. Начал бы своё совершенствование. И вот тут, прежде чем я ещё скажу дальше начну о третьей главе говорить, мне хочется вот на чём остановиться. Вы понимаете? А по определённым причинам, которые, я думаю, мы ещё с вами рассмотрим в связи с темой брака, система с разными темами, связанными с блудными грехами, а с историей церкви, церковной, церковного учения, в том числе и католического по этому поводу. Получилось так, что что в церковное учение с запада, а позже и в атеистическую литературу, а сегодня и в общечеловеческое, так сказать, сознание проникла тема которая никакого отношения в прямом смысле, в первом смысле, к библейскому тексту не имеет. Эта тема интерпретирует первородный грех Адама и Евы как то, что они сошлись в брачном совокупле. Я думаю, что некоторые из вас встречались и по сей день с такой интерпретацией. Немножко этому помогает тот роман. рассказ, что они были голенькие, наги и не стыдились. А потом вот и получается странная вещь. Никто не замечает, что Бог в раю благословил Адама и Еву на брак, сказал: "Оставит человек отца и мать", хотя ещё ни отца, ни матери не было, а были только Адам и жена его. И считает, что он благословив брак как единую плоть, запретил брачные отношения. Дьявол на эти отношения Соблазнил, и люди стали рожать детей. В этом состоял первородный грех. Вот это еще одна клевета, которая возводилась на Библии. Их много. Клевет было очень много. Но частично в этих вещах виноваты мы. Потому что, ну, во-первых, виноваты те учения, которые ереси выдавали за церковные мысли. Мысли. А во-вторых, виноваты мы, что, так сказать, не даём этому отпор серьёзный. Ну, знаете как? Не только западная церковь виновата. В толковании того, что представлял и себя человек в раю, не все отцы были согласны между собой. Э, в своей системе мироощущения, например, свидетель Григорий Ниский считал, что человек был в раю совершенно другим, и что если бы он не пал, телестности у него такой, которой у нас не было бы, и размножение происходило бы другим способом. Об этом мы чуть вничью позже, а в другом семестре с вами поговорим об отношении к браку. Может быть, это с его лёгкой руки, но э частично здесь постарался в юности святой блаженный Августин, который, правда, взрослем в возрасте переменил свои взгляды на это, но труды-то уже были написаны. Но в результате мы и по сей день встречаем вот две ереси относительно грехопадения. Первая что Бог запретил человеку познавать. А как же человек может без познания? Ведь он же умный человек. Значит, Бог как бы построил человеку такую западню. Сам ему дал рай, воспом, ум и в то же самое время запретил познавать. Но человек не мог не он бы не был бы человеком, если бы не познал, а это привело к грехопадению. Вот человек мол мучается. В этом, как вы понимаете, подсознательно звучит обвинение Богу. Мы знаем святых, которые могли спорить с Богом, я имею в виду, например, Иегова. Но это не тот случай, это неверное понимание текста. Ещё другой момент. Это вот то, что я вам сейчас сказал. Это описание первородного греха как брачного соединения, телесного конкретно брачного соединения Адама и Евы. Подобная э, трактовка является нонсенсом, потому что Бог эти отношения благословил в раю. Ну, почему они не родили еще? Здесь разнятся мнения. Например, свидетель Иоанн Златоуст считает, что они были слишком еще юные. Мы вообще на самом деле не знаем, сколько времени прошло в раю, пока человек не пал. Может быть, это вообще было иное время времени. Время по-другому шло. Мы же живём в падшем времени. Поэтому нам трудно судить о райском дне, о маленьком райском дне. Оно выделено всего в одну главу по сравнению со всей многостраничной, так сказать, библейской историей, даже библейской не говоря, уже о более поздней. То есть либо это означает, что райский день столь мал, сколь мала одна глава по сравнению ко всей Библии, да? Либо это действительно другое измерение, другое время, другая жизнь, пусть она короткая, но она столь иная, что мы можем на самом деле только догадываться, что это такое было. Но в отличие от Теяра де Шардена, который считал, что была некая точка несовершенства, а потом человек шел к совершенству, мы считаем совершенно справедливо, что это не была изначальная точка несовершенства, а это было еще и падение. как бы выпадение из гнезда. Пожалуйста, приотдыши, я до сих пор считал, что вот Он он Тэрды Шердан, этот Тэрды Шердан, правда, он спорил с католической доктриной рая. Она немножко отличается от православия. Э, я не знаю, немножко, немножко. Но, э, Тэрды Шердан противоречит католической доктрине. Рай и вот понятие сверхестественной и естественной благодати считал, что рай это аллегорическое представление о изначальном человеческом несовершенстве, а не о падении. То есть падение воспринималось как как аллегория. И какая-то неаллегория, подобная точка зрения отрицает нас существование первородного греха, о чём мы будем говорить с вами. Отсутствие первородного греха означает отсутствие необходимости спасения. Здесь ведь выводы-то очень такие идут за этим серьёзные. Так, дальше. Что мы дальше видим с вами? Что мы дальше видим с вами? Змей был, как сказано, хитрее. Давайте так сделаем. Э, кто-то из вас будет читать текст, и я буду тут же его прерывать и, э, комментировать. Давайте так сделаем. А вы и Библию не взяли. Ангелы, ну ангелы, ангелы. Хорошо, не надо, не надо. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И отсюда нам сразу становится ясно, что будущий искуситель человека и дьявол в глазах Божьих всего лишь жалкая тварь. Никакой не анти-бог, не анти-под-бога и так далее. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, да и кстати говоря, чтобы мы не думали, чтобы мы не думали, что дьявол по силе своей противостоит Богу, но знали бы, что дьявол противостоит по силе своей человеку. Он проблема не для Бога. а для человека и в вечности можно сказать, что Бог побеждает сатану не потому, что он нуждается в этой победе, а для человека. И сказал змей жене: "Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" Здесь очень это всё характерно и замечательно. Во-первых, змей подползает именно к жене. И, как мы сейчас увидим, искушает её логикой. Жена это не умственная, а чувствительная сторона человека. Вы знаете, наверное, разницу поистине между словом чувствительный и чувственный, да? Знаете разницу? Да. Я вот и хочу спросить. Кто может объяснить? Ну, чувственное, как я понимаю, это относится более к эмоционаческому, да, более... чувственное это там. Чувственный это, как правило, означает похотливый. Похотливый, а чувственный это какие-то вот. Уфилические... Возстрастный в смысле воспаления, страсти блудной, как правило, но не всегда блудной, не всегда. Ну, как правило, в первом, значит. А чувственный это человек, который обладает тонкими а значит, реагирующими на всё чувствами. А в аскетике чувствительная сторона души. Это вообще сторона души, связанная с чувствами. Потому что в душе, как мы видим, есть в аскетике три составляющие: разумная, желательная в смысле воли и чувствительная в смысле чувств. И вот на чувствительную, если ещё нет такого развития аскетической схемы, Адам и жена его, змей бастаси человеческого существа. И вот э значит, а змей подползает именно к Еве, к жене, в том смысле, что, во-первых, он искушает её знанием заповеди, работая против неё, потому что она, во-первых, сама по себе к этому не готова, да? А во-вторых, потому что она-то заповедь слышала только от Адама, а она сама заповедь от Бога не получала. Она доверяет Адаму, который доверяет Богу. Посмотрите, как интересно. Змей говорит жене: "Подлинно ли?" сказал Бог. Мы даже можем дальше не продолжать пока что. Я всегда цепляюсь к словам. Вот это вот "подлинно ли?" сказал Бог. Само по себе звучит удивительно. Уже звучит как страшное искушение. Голос змея не был бы расслышен женой. Она не настроена на эту волну. Она может услышать его только тогда, когда будет произнесено нечто небывалое, невозможное. Можно сказать, что до вот искушения вот такое вот если бы искушение не было бы так построено, например, змей бы спросил жену, Скажи, пожалуйста, вам Господь сказал такую-то заповедь, ешьте, допустим, от такого-то дерева? Она сказала бы, да, есть можно. Скажи, можно есть с того дерева? Нет, есть нельзя. Скажи, можно плодиться и размножаться? Да, можно плодиться и размножаться. Скажи, нет, скажи, нет. Что да, что нет. Что можно, что нельзя. Аксиомы. Но это змей. За змеем стоит дьявол без дна. А который говорится в первой главе книги Бытия. Это бездна дышит в спину, страшным дыханием дышит в спину только что созданного мира. Змей первый часть вопросов задаёт. Подлинно ли, сказал Бог. Вы чувствуете? То есть а вообще может ли Бог говорить не подлинно? Первая же фраза: "Вообще, а подлинно ли Бог говорил? Правду ли сказал Бог?" Да, он говорил. Но это ещё не всё. Это ещё только начало, поймите. Это я придираюсь к словам. Но смотрите дальше слова змеи: "Не ешьте ни от какого дерева в раю". Это ведь шокирующий вопрос, правда? Как это ни от какого? А зачем эти деревья там находятся? Правда ли, что Бог такой нехороший? такой жестокий к вам, что вот он запрещает ушить от того, что там насадил, да? И жена начинает ему отвечать. Нет, вот ты знаешь, вот вообще-то говоря, от всех тех деревьев нам можно, как бывает, иногда человек не понимает, кто с ним говорит и рассказывает Э, что вообще-то от всех деревьев можно есть? А вот только того, только дерево, от того только дерева, от которого и дальше как Телеграм у строчку, строчку передаёт заповедь. От того дерева сказал Бог: "Не ешь ты бы в день, в который вкусишь и умрёшь". Сказал Бог. То есть её змей поймал на как бы спровоцировал на этот ответ. Говоря со скептической точки зрения, змею важно не то, что она ему ответит, А то, что она вообще с ним разговаривает. На языке аскетики это означает разговор с греховным помыслом. Хотя человек в начале ещё не знает, что это помысел греховный. Искушённый падший человек знает. А человек неискушённый не знает, он собеседует с помыслом, кстати говоря. И вдруг змей отвечает: "Нет, не умрёшь". И вот я думаю, что можно было бы на этом как бы в первом в первом этапе, да, искушений или падений низко поставить точку. Почему? Потому что что мне эта жена? Она видит, что перед ней некая тварь Божия, сотворённая Бог. Она живёт, дышит, питает, питается, под солнышком греется и даже в рай заползла. Так? Эта тварь преизносит слова полностью противоположные тому, что сказал Бог. Бог сказал: "Вы умрёте". Она говорит: "Нет, не умрёт". И она видит, что возможно существовать, говорить, дышать, и питаться, и быть даже в раю, и при этом думать совершенно противоположно тому, что говорит Бог. То есть, я думаю, что на первом месте здесь стоит изумление человека от того, что существует еще иная точка зрения, не божественная, и при этом можно жить. Представляете? Но змею мало произведенного эффекта. Вот тут он как бы поймал жену и начинает дальше нанизывать яд. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, станете, как боги, знающие, Всё на свете добро и зло, значение всё на свете. То есть мало того, что змей поразил Еву антибожественной жизнью, возможностью антибожественно жить, он ещё объясняют причину того, что может, чему можно так жить и почему нужно так жить, потому что Бог запрещает вам это из ревности, зависть к Богу. зависть к не к неизвестному, к тому, чего что человек не знает ещё. Мы видим, что э Бог сотворил человека, чтобы он стал Богом. И дьявол предлагает человеку быть как боги. Но здесь как раз разница в слове как, потому что Бог действительно хочет, чтобы человек был Богом, как открывают нам святые отцы с маленькой буквы, то есть богом уповом. А диавольская как бы в итоге сводится к тому, чтобы быть богом без бога, богом самим по себе. И вот когда жена увидела, что оказывается, дерево это, я прошу, когда она услышала, что вот можно так жить и так думать, она новыми глазами взглянула на дерево. И вдруг она увидела, что это дерево вовсе не опасно, не смертельно. А более того, если про любое дерево говорится во второй главе, что оно приятное на вид и хорошее для пищи, то здесь женщина, обратите внимание, в 2.9 про всякое дерево сказано, приятное на вид и хорошее для пищи. А в 3.6 и увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно для глаз. потому что даёт знание. И взяла плодов его и ела. Вот эти три вещи: дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделение, потому что вожделенно, потому что даёт знание это великая, так сказать, тройка составляющих будущего первородного греха. Это то, что святой Иоанн Богослов в своём первом послании назовёт похотью плотью, похотью, очей и гордостью. Это то, что потом а святые отцы назовут тремя составляющими самолюбие, а именно: сластолюбие, серебролюбие и славолюбие. Это именно те три искушения, которыми искушался в пустыне Господь Иисус Христос. это три составляющих первородного греха. То есть в этом плоде, плоде запрещённого познания жена увидела его э составляющие, да? Составляющие это именно сластолюбие. основа. Понимаете, здесь в чём дело? Словалюбие, сластолюбие, серебролюбие. Серебролюбие это любая жадность человека. Это не просто серебро, да, не о деньгах речь. Это жадность человека в приобретательстве, так? Сластолюбие это а вообще похоть во всём, не только в блудных грехах, это похоть вообще в мире похотливо-нерное желание от всего испытывать постоянное возбуждение, может быть похотливым алкоголиком, то есть в алкоголизме всё время видеть похоть в еде, в коллекционировании, во многом, понимаете? И наконец это славолюбие, это гордыня и тщеславие и многие другие связанные с этим грехи, которые связаны с неудовлетворённой, с неудовлетворённой внутренней э, так сказать, самость человека. Э, человек чувствует, что он божественный, но не стаёт на верный путь и пытается за счёт других реализовать свою божественность. Это и величайшие тирании в истории мира и вообще насилие одного человека над другим. Это всё составляющие, это всё да, в этом в этом чудесном, красивом плоде было, который висел на веточке этого таинственного, в переносном смысле, древа. Когда она вкусила это, она, конечно, дала и мужу своему, а как же иначе? Ведь жена и муж были связаны, как сиамские близнецы. Вот есть э такой рассказ из жизни сиамских близнецов в XX веке, много таких рассказов реальных событий. Было два, и их же раньше ещё не умели разделять, как сейчас разделяют. А есть случаи, когда их вообще невозможно разделить. Так вот, в начале XX века жили два сиамских близнеца. которые, а, значит, такими были. Один из них был алкоголиком в результате, когда вырос. А второй ненавидел пиянство. Но у них была общая кровеносная сосудистая система, поэтому когда пиянствовал тот, алкоголь переходил к этому и этот пьянел, и этот потом его часто бил своего брата. Однажды, когда им было лет по 35, один в конце концов напился и умер. Через несколько часов умер и второй. Понимаете, как связаны люди друг с другом? Вот так были связаны Адам и Ева. И если заразилась грехом она, зараза эта перешла и в мужа. Иначе и быть не могло. Ибо до тех пор, пока единство было в какой-то степени реализовано. В какой-то, может, первоначальной стадии было реализовано. Иначе и быть не могло. По сути дела, мы здесь встречаемся вот с этим о боюдном вовлечении мужчин и женщины. Вот в этот таинственный нам пока непонятный, может быть, до конца, запрещённый образ жизни. Я пока ещё не комментирую до конца. И вот они должны были бы должны были узнать, что они боги наконец-то, да? А уз... и у них открылись глаза, как ильмо стих. И узнали они, что боги? Нет. они узнали, что наги. Значит, когда мы читали во второй главе, что они были наги и не стыдились, а теперь узнали, что наги, и сразу сшили себе смакованные листья поясние образ некой защиты. Это значит, что в этом было что-то пугающее. Значит, прежде чем говорить о стыде, надо иметь в виду что первую, что фразу 2:25, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились, можно ещё и перевести так: и не боялись. Здесь не только о стыде говорится, здесь о стыде вообще, как мы сейчас увидим, говорится не в нашем обычном смысле. Не стыдиться наготы. Что такое эта нагота? Обратите внимание, они должны были быть стать как боги. а всего лишь познали, что наги и, как говорит следующая фраза, они скрылись от Господа Бога, попытались скрыться от него. Совершенно очевидно, что под наготой таким образом текст может понимать только одно слабость человека, незащищённость, жалость. Автор просто хочет сказать, что Адам и жена его были очень маленькими, жалкими, слабенькими в этом мире райском, огромном, божьем мире. Но они этого не стыдились, не знали, не боялись своей наготы, нагота, то есть у меня ничего нет. Я никто. Это та нагота, к которой призывается потом в смирении, говорит, Господи, у меня ничего нет, кроме Тебя. Или, у меня ничего нет, будь только Ты со мной, да? Ветхом за эти бедняк Господень, вновь за эти блажены, нищие духом. Наги. А когда они вкусили, вместо величественных даров, они узнали, что наги. То есть нагота эта и слабость и и незащищённость страшным результатом предстала пред ними. Она только и стала пред ними, а что это означает? Сегодня мы знаем, это означает, что люди потеряли благодать. А узнали они об этом, что с ними была защищающая благодать, только тогда, когда потеряли. Потому что когда они пребывали в этой ного но благодати, они ноготы свои не замечали, потому и не стыдились. Едва только они узнали, они сразу испугались. Таким образом здесь говорится о стыде не как о положительном чувстве, а как о отрицательном, как о сигнализаторе грехопадения. У безгрешных людей стыда нет вообще. Стыд появляется у человека как сигнализатор падения. Это потом уже в истории человека стыд начинает играть положительную роль возвращения. Но стыд, сам механизм стыда возник из-за падения. А теперь посмотрите, как это звучит: потеряли райскую благодать, ошибли себе на бедреннике. Что это значит? Это несоизмеримо. Это жалкая попытка человеческая, смешная и нелепая, какими-то судорожными, искусственными движениями прикрыть не ту наготу. Понимаете? Жалкая попытка увидеть причину в чем-то другом, в данном случае, например, судьба. в поле, да? Потому что не не слагается, да, что вот всё-таки прикрыли ноги. Мы потом узнаем. Это же, конечно, связано с древними вот этими половыми всеми вещами. Почему в наготе прикрыта именно, значит, половая часть человека? Это очень интересно. Это же не просто так. Но при этом, понимаете, они не вскрылись, да, не спрятались, а именно сшили себе опоясание и прикрылись смоковными листьями. То есть жалкий образ защиты в ответ на такую страшную И так себя ведёт часто человек. Он пытается убежать от серьёзной проблемы какой-то какой-то попыткой жалкой компенсации той благодати, которую он потерял. На сегодняшний день надо сказать, что эту потерю благодати после грехопадения чувствует верующий человек. Неверующий человек это чувствует очень смутно. Верующий человек пребывает в благодати и поэтому знает, что он теряет А неверующий человек это так не, не чувствует. И чем больше веры в благодать у человека, тем больнее ему терять эту благодать бывает. Правда ведь? Дальше ещё интереснее, и поэтому нам придётся остановиться. До следующего, конечно. Любви.